Глава 17 «Ну и какого хера вы на меня уставились?» Хмуро взглянул на девушек Верша. «Ну, мы тоже хотим поучаствовать», — подала голос магеса. Берсерк взглянул на сына и кивнул в сторону леса. «Иди кустарников наломай, я пока тут кое-что этим особом объясню», — вздохнул он. Мальчишка направился в указанную сторону, а Берсерк уселся на небольшой пенек и еще раз осмотрел девушек. «Садитесь», — указал он на землю, — «и открывайте ваши профили». Девушки уселись, но показывать свои характеристики не спешили. «Это неприлично», — пробормотала лучница, хмуро глядя на Берсеркера. «Неприлично с незнакомым мужиком по лесам ходить». «Вы вообще в курсе, что я вас всех троих прямо сейчас прирезать могу? И вообще, как вас зовут-то?» «Я Шара», — подала голос Магесса и указала на лучницу. «Это Мара, а убийца у нас Гара». «Шара, Мара, Гара», — хмыкнул воин. «Как на подбор». «Мы сменили имена, чтобы отречься от прошлого», — буркнула русая убийца. «Дело ваше», — сплюнул на землю верша. Первое, что скажу, пока вы мелкие, тащите навыки, тащите сами. Чем чаще пользуетесь навыком, тем быстрее он растет. А разве за уровень не дается очков, чтобы... Дается. Только вот пока вы еще малые. Качать навык практикой намного выгоднее. Чем выше навык, тем сложнее его прокачать. Поэтому нехер очки навыков трогать. Практикуйте и собирайте очки. Так, когда навык уже почти встанет, уровню так к двенадцатому, у вас в запасе будут очки. Ими перед переходом в другую локацию и поднимите. Девушки переглянулись. Я, когда еще молодым был, сразу вливал. Но то не от хорошей жизни было. На соплях волков поодиночке вывозил. Команда не было, все в одну харю. Магеса задумчиво хмыкнула, а затем подняла руку и активировала свой интерфейс. «Что скажешь по моим характеристикам?» — спросила она, для себя приняв авторитет Берсеркера. «Стихийный маг», — задумчиво пробормотал Верша. «С одной стороны, хорошо, вроде как любую стихию можешь создать, а с другой — херня полная». «Что это херня сразу?» — обидевшись, пробормотала Шара. «Потому что я видел тех, кто качался равномерно. Ход хороший, да вот беда, ни одного прокачанного навыка. Когда элитник попадается или какой босс, им противопоставить нечего. А ты? А я смертельный танец топоров качал. Пожал плечами воин. У меня выбора не было, потому его и качал. С ним часть урона по топорам приходится, а для меня в одиночку это прям спасение. Так что нехер тут очки навыков распылять. Выбери один, самый удобный, его и качай. А когда в локацию посложнее уходить будете... «Очки сольешь туда». Магесса задумалась, а Верша, пробежавшись по характеристикам, ткнул пальцем в основные подсвеченные. «Ты вот тут нахрена в интеллект кинула?» «Ну так, я же маг». «Интеллект — это хорошо», — вздохнул Берсерк. «Но принцип тот же. Сначала мозгами поработай, пока уровень внизу. Книжки там почитай или загадки. Не в курсе, как вы магии их повышаете». Пробуй, делай. Потом уже сливать будешь, когда сама уже не сможешь. Да и интеллект поначалу... От него магия сильнее, вздохнула девушка. Магия-то сильнее, да вот на кой хер тебе сила, если ты всего один раз вдарить можешь. Откуда? Я, таких как ты, умников, не меньше десятка схоронил, хмыкнул берсерк. Если дальше будешь интеллект, а не дух качать, сдохнешь, как они. «И что делать?» — хмурить пробормотала девушка. «Смотри на команду», — указал пальцем вершая. «Если есть лучник, то ему тоже качаться надо. Он с расстояния бить будет. Убийца или добивать будет, или задницы ваши прикрывать. Значит что? Тебе не урон нужен. Тебе нужно то, что замедлит или остановит врага, чтобы лучник отстрелял и убийца добил». Шара задумалась и открыла вкладку навыков, после чего начала перебирать стихии, перечитывая навыки. «Я из такого полезного только лед видел», – задумчиво предложил Верша. «Ну, еще корни у друидов, но у тебя жизни нет». «У меня и льда нет», – вздохнула девушка. «Лёд – это воздух и вода», – пояснил Берсерк. «Либо там, либо там точно появится». «А пока не появится, вон, воздушный кулак и призыв воды тренируй!» «Кулаками лис гонять!» – сморщилась Магеса. «Пока навык маленький, до третьего уровня поднять на раз на обычных мишенях!» Верша указал на муравейник чуть в стороне. «Вон туда своими кулаками кидай и воду там призывай, пока мана не кончится, а как пустая будешь, в медитацию садись!» «Дух так прокачивают!» в какую медитацию тут я хрен знает макс с которым я пересекался на землю садился вот так верша уселся в позу лотоса и сидел не шевелясь че и как там хрен его знает в городе книжки почитаешь разберешься а я тут же открыла свои характеристики лучницы на кой тебе хер сила тут же спросил верша взглянув на профиль лучницы ну я «Я тетиву не могла натянуть», — призналась Мара. «Про свободные очки, что в навыках, что в характеристиках, я уже сказал», — вздохнул Берсерк. «У тебя точность и ловкость, так что не лей их пока куда попало и занимайся основными характеристиками». «А как?» «Я, когда молодой был, чтобы ловкость качать, по деревьям лазил», — пожал плечами воин. «Дошло до того, что как белка с ветки на ветку прыгал». Девушка осторожно взглянула на деревья чуть в стороне. «На этих не шибко получится», — кивнул Верша. «Слишком мелкие. Ветка надломится, свалишься в раз. А целителя у вас нет. Кстати...» Берсерк поднялся и снова сел на пенек. «Не будьте тупыми самонадеянными суками. Если целителя нет, берите зелья, артефакты, свитки. Берите все, на что хватит денег». «Сила с навыками хорошо, но как вам Брюха, волчара или медведь порвет, ни один навык не поможет». «Свитки и зелья дорогие», — начала была Магесса. «А зачем тебе деньги, если кишки по земле размазаны?» — хмыкнул Берсерк и снова взглянул на лучницу. «Меткость. Думаю, объяснять не надо. Вон, полено берёшь, ставишь шагов на двадцать и начинаешь в него стрелять». Как меткость вырастет, дальше относишь. Если даже на пределе не растет, лови зверушку какую-нибудь. Белку там или зайца, силки поставь. Живым приматываешь к тому же бревну и по нему работаешь. Если до 15 уровня успеешь поднять, тогда уже только охотой поднимать. «А навыки?» – спросила девушка. Так же, как и у подруги твоей. Выбираешь один, в него и вкладываешься, и практикуешь постоянно вон у тебя мощный выстрел есть его и качай постоянно до да стрелы не порть сделай себе тренировочных штук пять можно и без наконечника главное чтобы ровные были поняла кивнула мара с тобой да и все то пожал плечами верша только опять свои нюансы это какие спросила гара несмотря на то что ей было интересно свой профиль она не показала Если ты убийца, тебе скрытность качать надо. Бить ножом — это хорошо, эффективно. Только вот к противнику еще подойти надо. Если прокачаешь хорошо скрытность, цены тебе не будет. А уж приемчики с ножами... Знаешь, как сказал один мой знакомый, царство ему небесное, какая разница, какой у тебя уровень владения ножами и какие ты навыки знаешь, если вгоняешь нож в сердце со спины? Как ее качать? Тут же поинтересовалась девушка. «Лучше всего растет при воровстве», – пожал плечами Берсерк. «В городе на рынке можешь таскать что-нибудь по-тихому. Не что это будет. Можешь деньги, можешь яблоки у торгашей. Суть не в этом. Суть в том, чтобы тебя не заметили». «А если заметят, меня же в тюрьму посадят». «Потому сразу этим заниматься смысла нет. Здесь в лесу походи». Тихо старайся, без шума. Выследишь лисицу, не бей. Просто за ней ходи. Не рынок, конечно, с его сотнями глаз. Не так расти будет. Но как подготовка к рынку, пойдет. Да и ножи свои кухонные выкинь. Или продай в городе. А с ними что не так? Нож, штука простая. По сути, кусок железа плоский, с заточенной кромкой. А кинжал уже совсем другое. Тут тебе и толщина, и форма. Это так важно? Еще как. Если такой нож в противника всунуть, будет разрез. Он плоский, и кровотечения будет немного. Надо, чтобы кинжал был толстый. Тогда от его удара остаются дыры, и крови там будет до хера. Маленький нюанс, но очень важный. Девушка по-другому взглянула на свои ножи. Да, еще. Не суйтесь ва банк. Нет смысла идти по дороге навстречу крупному отряду, не рискуйте шкурой. Отойдите в лес, если заметили приближение незнакомцев. Подождите, пока пройдут, и не таскайте с собой все деньги. Что копите, храните в городе или безопасном месте. Раз обчистят, мало не покажется. В этот момент из леса показалась компания из трех человек. И смотрите по сторонам постоянно, расслабляться никогда не стоит. «Эй, вы! Ваш мелкий тут колючек нарастил!» Подал голос воин в кожаных доспехах и с небольшим копьем. «Даже если кажется, что все можно решить миром, зачастую...» «Эй, вы совсем оглохли?» Подошла к нам троица воинов. «Вилли из-за этой херни ранила!» Под ноги берсеркеру рядом с девочками один из воинов кинул Бека, которого притащили за шкирку. Девушки взглянули на парня, а затем на вершу. «С вас компенсация за травму! Гоните серебрушку!» – рыкнул старший из незнакомого отряда. «Да ладно тебе, Жорж!» – хлопнул его по плечу другой воин. «Молодые девчонки! Красивые! Договоримся как-нибудь!» Берсерк спокойно взглянул на сына, потом на троих воинов, одетых в явно потасканную броню. Поднявшись, он вытащил топоры и наклонил голову. «Сиди, батя!» – хмыкнул старший. «Раскатаем! Моргнуть не усп...» Его речь прервал резкий рывок берсеркера, который одним ударом топора срубил его голову. Бум! Моргающая пустоголовка оказалась на земле, а приятели уставились на нее. «Даже самая невинная встреча за пределами города может закончиться кровью!» Еще один рывок, и удар топора приходится промеж глаз следующему системному. Топорик вошел почти до обуха. «Ты... ты кто такой?» Заикаясь, промямлил последний живой воин, подняв простой щит из досок. «Жить хочешь?» Поигрывая оставшимся топориком в руке, спросил берсерк. «Хочешь ведь? Раздевайся и вали отсюда нахер! Нет, закончишь как они!» Трясущийся от страха воин взглянул на мертвых товарищей, сглотнул и метнулся к лесу. Сделать он успел всего десяток шагов. Сбежать ему помешал топор верши, угодивший точно между лопаток. «Вот примерно такая херня, постоянно. То, блядь, убить пытаются, то ограбить». Тут берсерк оглянулся на девушек и добавил. «В вашем случае еще и трахнуть». «Пап!» – хмуро произнес Бэк, потирая руку. «Чего сразу, пап? Иди, умника того, надо вылечить». Указал он на раненого воина с топором в спине. «Не выйдет, не страшно. Получится, прокачаешь исцеление». «Только вылечить?» «Только вылечить», кивнул Верша. «Раздень сначала. Пусть с голым задом дальше крутится». Берсерк взглянул на перепуганных девушек и рыкнул. «Ну, чего расселись? Или это мне шмотки и деньги нужны?» «Три штуки» кивнул Берсерк, смотря на принесенных Беком лис. «Неплохое начало, только...» Он взял одну из окровавленных лис и осмотрел тушку. «Мех испортил знатно, лоскуты одни. Если за шкурами будешь ходить, выбирай не колючку, шипами сильно шкуру портишь», пояснил Верша и протянул тушку с ножом, который отобрал у угары. «Как свежевать помнишь?» Парень молча кивнул и взял в руки тушку. Однако приступать к работе он не спешил, хмуро уставившись на отца. Блять, будет тебе каша!» Рыкнул он и кивнул в сторону, где тренировались начинающие авантюристки. «Этих-то тоже надо чем-то кормить. Я много крупы не брал». Мальчишка вздохнул, кивнул и принялся за дело. Верша же взглянул на лучницу, которая раз за разом посылала стрелы в полено, к которому она щепкой прикрепила лист. Руки дрожат, шипит сквозь зубы, но продолжает стрелять. Магеса, окончательно раскидав по поляне муравейник, выбрала по совету берсеркера оставшегося в живых и излеченного бойца. Для спокойствия берсеркера его привязали к дереву, а для психологического спокойствия Магесы Верша вставил ему хороший кляп из его же штанов. Убийцу уже было не видно. Девушка ходила по округе, изгаляясь остаться незамеченной. Несмотря на советы Берсеркера, он мог прекрасно понять, где она, по движению ветвей и вспорхнувшим птицам. «Нахер я вообще в это ввязался?» – вздохнул Берсеркер. «Детский сад на выгуле». «Ты добрый», – произнес сын, орудовавший ножом у его ног. «Ты бы повесил ее», – буркнул насупившийся отец. «Легче было бы». Парень в ответ пожал плечами, а отец тяжело вздохнул и уселся на пень. «Так, у нас есть пара рубах. Паршивые мечи, копье, щит, три кожанки и два шлема». Пробормотал он и подхватил одну из курток. «Тряпки обычные, но этим дуром сойдут. Если цапнут, может, не прокусят. Хотя бы не сразу». Достав лисьи шкуры из добытого мешка, он их встряхнул и осмотрел. «Тоже попортили!» — вынес вердикт он, заметив в них следы от копья. «Придется сдавать. Хотя похер, все равно сдавать будем». Вытряхнув остатки барахла, он поковырялся в мешочках с крупой и хмыкнул. «На твое счастье, будет тебе каша. Хм, кукурузная». Бэк поднял довольную мину и кивнул. «Соль! О, даже перец взяли!» – довольно заулыбался Верша. «А остальное? Хлам какой-то». «А нет». Амулет слабенький совсем. Запахи от человека прячет. Так, наверное, к лисам и подбирались. Отсортировав добычу, Берсерк отбросил хлам в сторону и крикнул: Заканчивайте! Надо обед готовить! Девушки потянулись к нему. Когда они подошли, Бэк уже закончил свежевать лисиную тушку, а отец снял небольшой участок дерна. Затем он принялся утаптывать открывшуюся землю. Так. Я мясо нарезать начну для жарки. Ты?» Тут он указал на лучницу. «Бери нашего медведя и иди за дровами. Будем костер разводить». «Какого медведя?» нахмурилась Мара. «Того медведя, что решил, что он убийца», хмыкнул Верша. «А что ты делаешь?» подала голос Магеса. «Танцую, блять! рыкнул Верша и, отойдя в сторону, поднял небольшую веточку. «На, держи!» «Что? Что мне с этим делать?» «Вот этого читать и писать учить будешь», — указал на сына отец. «Это плата за мою помощь». Девушки переглянулись и с улыбками отправились в лес. Магеса же, покрутив палочку в руках, махнула Бэку и присела у утоптанной земли. «Смотри, вот так пишется буква «А». Роуль придирчиво осмотрел свой смокинг, тяжело вздохнул и взглянул на огромную вывеску: "Собрание стихийных сущностей". Надо просто это пережить и покорно кивать головой, пробормотал он и толкнул дверь, оказавшись в огромном зале, заставленном диванами и удобными креслами. Все они были заняты. "Здравствуйте, Магдалена", отвесил поклон Роуль, расплывшись в улыбке. «Ты, как всегда, прекрасная! Молодая красивая девушка фыркнула и перевела взгляд на темную сущность с козлиной головой. «Амор, твои рога всегда стоят» — сострил в полной тишине упырь и покосился на светлую сущность, что смотрела на него с обожанием. «Но, судя по виду Магдалена, стоят только рога» Зал, полный сильнейших существ, наполнился единичным хихиканьем Роуля. Шутки никто не поддержал. «Роуль!» – поднялся Амор. «Это зашло слишком далеко!» «Ой, да ладно! Подумаешь, демоны в подвале!» – фыркнул Упырь, но тут же замер, заметив, как к нему повернулись даже сущности огня и воздуха. «Что?» «Мы о трех десятках горожан, которых ты превратил в кровавое месиво!» – мрачным тоном произнесла темная сущность. «Про демонов мы тоже учтем!» «Ну, потанцевал немного, с кем не бывает!» Развел руками упырь. «Со мной не бывает! Не бывает с другими сущностями! Ты единственный, кто в припадке безумия убивает десятками, а порой и сотнями!» Руль сострил кислую мину, оглядел зал и громко спросил. «Что? Вообще никто?» «Ты понимаешь, что тебе грозит?» Ты решил вернуться обратно в закрытый мир? Ну, не то чтобы торопился. Тогда, слушай меня внимательно, собрание стихийных сущностей постановило, что ты должен отправиться на исправительные, обязательные работы по восстановлению баланса. Что? Опять таскать камни? Возмутился Упырь, вспомнив, как его засунули в безлюдный мир и заставили разгребать огромный завал из черного и белого мрамора, сортируя их по цвету. «Я 10 лет этим идиотизмом занимался!» «Нет! У нас в закрытом системном мире убили последнего контролера темных сил! Ты отправляешься для восстановления баланса темных и светлых сил в этом мире!» «А не проще светлых грохнуть!» Развел руками провинившийся. Не проще! Отрезал Амор и протянул небольшой пропуск с улыбающейся рожей Роуля и адресом мира, в который его отправляют. Отправляешься сегодня же! А демонов взять с собой можно? Нет! А эклеров штук 50. Нет! Ладно, 10. Нет! Никаких эклеров! Зануды! Буркнул упырь, взял пропуск и, недовольно оглядев всех, развернулся и отправился к выходу. «Роуль!» – громко сказал Амор ему в спину. «Ты должен держать баланс, а не убивать все, что движется!» «Да-да!» – махнул рукой темный, не оборачиваясь. «Баланс сил! Все дела!» Как только он вышел и закрыл за собой дверь, Амор выдохнул и сел обратно в кресло. «Надеюсь, этот психопат застрянет там на пару столетий!» «Если он за 10 лет разобрал завал в ущелье глубиной тысячу метров, то там долго не задержится!» прокомментировала сущности в виде человека с птичьей головой. «Задержится!» – буркнул Амор. «Я договорился с магистратом. Ему впаяют класс!» «Разве это возможно?» – тут же удивилась Магдалена. «Можно!» «Сложно, дорого, но можно!» – кивнула темная сущность. «Я сам готов доплатить!» – подал голос крысочеловек. «Лишь бы этот кретин остался там подольше!» В это же время Роуль шел по улице к агентству с довольной миной и в припрыжку, бормоча на ходу под нос. «Верша, миленький, только дождись!»